Глава 2. Бунт в космосе Алла Век понимала, что ее муж умрет. Подговорив Тони Фае вместе с нею покончить с жизнью, она приготовилась к предстоящему сеансу электромагнитной связи. Похитила у мрака лута на пистолетный патрон с отравленной пулей. Тихо, Век медленно умирал. Совсем облысевший, даже без бровей и бородки, он тихо лежал на койке в общей каюте Вегов и пристально смотрел на жену, словно откуда-то издалека. Алла Вег не могла выдержать этого взгляда глазниц на голом черепе и убегала в обсерваторию. Она подходила к аппаратам электромагнитной связи и долго смотрела на полю с коричневыми усиками, которую спрятала на пульте между приборами. Она боялась, что не сможет сжать ее в кулаке, хотя где-то там, на далекой земле, влюбленный в нее юноша Тони Файя должен был одновременно с ней уйти из жизни. Она боялась нанести умирающему мужу этот последний удар. Противоречивые чувства терзали Аллу Она не могла оправиться от сознания, что дети ее погибли. Однако звездное расстояние, которое давно отделяло ее от них, приглушало в ней теперь отчаяние. И в то же время звездное расстояние до Земы, с большим запозданием доносившее до нее голос несчастного юноши, не мешало ей кружить ему голову и даже уговаривать его покончить с жизнью вместе с ней. Но тихо век был тут, рядом, страдал и смотрел на нее из небытия огромными печальными глазами. Алла век много плакала и совсем забросила наблюдение звезд. Да и кому это теперь было нужно? Инженер тихо, век, скончался в обеденное время так же тихо, как и существовал. Жена находилась подле него, бессильная чем-нибудь помочь. Его голая голова с тенями запавших глаз, обтянутая кожа лица и оскал отвалившейся нижней челюсти действительно напоминали череп. Когда Алла Век поняла, что мужа больше нет, припадок ярости овладел ею. Распахивая перед собой двери, она шумно ворвалась в общую каюту, где обедали супруги Лутоны и брат Луа. Лада Луа подносила им кушанье. Мрак Лутон рыхлый, обрюзгший, но напыщенный важно восседал во главе стола. «Я обвиняю тебя, мрак Лутон!» — с порога закричала оловек. «Ты убил моего мужа Тиховега, заставив его снаряжать торпеду распада, даже незащищенную снаружи от смертоносных лучей заряда!» Мрак Лутон повыгравил. Его обвисшие щеки надулись, маленькие глазки забегали. «Бунт?» Захрипел он. «Я не потерплю! Молчать! Кто подговорил тебя, длинолицую, к неповиновению?» «Мой муж тиховек умер! Встаньте! Почтите его память и проклините его убийцу, который сидит во главе этого стола!» Брат Луа и Лада поднялись. Нега Лутон замешкалась, сделала вид, что ей неудобно вставать с кресла, но все-таки встала». мрак лутон остался сидеть бешено вращая глазами и ощупывая пистолет который держал в руке под столом здесь нет ни повиновения глубокомыслящий мрак лутон примирительно сказал брат луа есть только горе и отчаяние фаэтесы этого нельзя не уважать Мы все разделяем твое горе, Алла, век. Инженер Тихо Век был хорошим, поэтому и сам никогда не стал бы посылать торпеды распада станции Фоба. Что? Измена? Вы забыли, что вся власть в космосе принадлежит мне, приемнику диктатора Яра Юпи. Не забудьте, что мне подчиненный корабль-поиск. «Только я могу от имени Совета Крови приказать ему вернуться, чтобы доставить всех на зему, где мы можем в всласть пожить». «Ты ошибаешься, глубокомыслящий мрак Лутен», — возразил брат Луа. «На корабле нет горючего, чтобы перебросить на зему всех нас. Не хватит его и на базе. На Фоба горючего еще меньше». «Куда делось все горючее? Вы с инженером Тиховегом головой отвечали за него». Глубоко мыслящий мрак Лутон забыл, что инженер Тиховек по его приказу заправил горючим два корабля торпеды, посланных к ФОБО. Такое же безумство совершили и на базе ФОБО. «Безумство? Молчать! Как ты смеешь круглоголовый осуждать наместника диктатора? Я сверхофицер охраны крови остаюсь им в космосе. Ты арестован, я пристрелю тебя как взбесившуюся ящерицу». «Мудрый мой супруг, умоляю!» — вмешалась Нега Лутон. «Зачем пускать в ход пистолет? После смерти нашего дорогого инженера Круглоголовый остался единственным фаэтом, разбирающимся в оборудовании станции, и его долг — обслуживать нас». «Ты права, Нега. Благодари ласковую госпожу Круглоголовый. Ты отделаешься лишь заключением в моем кабинете. Марш!» Брат Луа покорно пошел впереди начальника станции, который подталкивал его в спину дулом пистолета. Когда оба Фаэта вышли из общей каюты, Алла Век обратилась к оставшимся Фаэтессам. «Разве мало гибели Фаэны? Почему ее осколок должен идти тем же пагубным путем? Власть, диктат, убийство!» «Чего ты хочешь, несчастная? Восстать против моего мужа?» – вспылила Нега Лутен. «Ты сама остановила его, и если он убьет брата Луа, то среди нас не будет никого, кто смог бы разобраться в механизмах станции, а Лада Луа может отказаться кормить нас, и все мы погибнем из-за твоего старого безумца». «Не подговариваешь ли ты меня к бунту?» – ядовито осведомила Снега Лутон. «Пусть к бунту!» – истерически подтвердила Аловек. «Если бунт спасет нас, мы пойдем на него». «О каком спасении может идти речь, если космических кораблей на базах нет?» — у порстола Нега. «Есть поиск, он может прилететь сюда». «А зачем? Чтобы прибавить нам голодных ртов? Или потому, что среди звездонавтов есть юнец, приглянувшийся, наконец-то овдовевший Али век?» Замолчи ядовитая змея додумайся своим мозгом ящерицы до того, что брат лоо запроектировал глубинное поселение на поверхности мара. В таком убежище там на поверхности мара остатки фаэтов могли бы продолжать жизнь. Это не жизнь, а про «Я давно хотела сказать», — вступила Лада Луа, «что плодов оранжерея мало, а на поверхности мара мой муж хотел выращивать множество питательных растений. Их хватило бы не только для нас, но и на наших детей». «О каких детях идет речь?» — затопала ногами Нега Лутон. «Ты забыла, курносая толстуха, о законе, запрещающем иметь в космосе детей?» «Мой муж сказал...» что теперь прежние законы недействительны. У нас будет ребенок. «Преступники!» — сразу осипшим голосом зашипела Нега Лутон. «Они хотят обездолить нас. Еды и кислорода здесь лишь на шестерых, не больше». «Тиховек умер», — грустно сказала Аловек. «Даже если вместо него родится маленький Луа База, будет существовать. Но нужно думать о будущем». «Придется спускаться на поверхность Мара». «Но, конечно, тебе подадут корабль, как паракат крупному владельцу», — съехидничала Него Лутон. «Ну, это я беру на себя», — заявила Аловек. «Но прежде всего надо лишить мрака Лутона власти». «Что?» — захлебнулась от негодования Него Лутон. «Ты сама понимаешь, бывшая знатная дама, что без читы ло тебе не прожить. Хотя бы твой муж и стал стрелять отравленными пулями во все стороны. Вы с ним оба ничего не смыслите ни в технике, ни в звездоплавании. Сейчас все должны решить мы, фаэтессы». «Что решить? Кто будет править базой?» «Я не предам своего мужа. Тогда предашь себя». Но он ни за что не согласится расставаться с властью. У него оружие. Фейтессы все смогут, если будут действовать сообща. «Я во всем поддержу ласковую Аллу Век», — заверила Лада. «Решайся, негалутен. Тебя станут кормить и обслуживать по-прежнему только в одном случае, если ты выступишь вместе с нами». «Но я...» всю еще колебала снега Лутон с ненавистью, смотря на неумолимую Аллу Век. Широко распахнув дверь, с видом победителя ввалился мрак Лутон. Он выпячивал огромный живот и надувал щеки, чтобы они не выглядели дряблыми. «Мрак Лутон!» — объявила Алла Век, «Ты не нами с поста начальника базы!» Мрак Лутон рухнул в кресло, таращась на Аллу Век заплывшими глазками. «Что ты сказала, безумная?» «Я говорю от имени всех фаэтэс базы. Ты должен покориться нам и пойти в свой кабинет, ожидая своей участи. Брат Луа будет заниматься механизмами базы, поскольку нам нужно дышать и пользоваться энергией. Если ты сейчас убьешь кого-нибудь из нас, то тем самым обречешь на гибели самого себя». Негалутен согласно кивнула головой. «Как? Ты нега!» — только и мог выговорить мрак Лутон, вперев взгляд в свою горбоносую супругу. «Мрак, я только забочусь о нас же с тобой. Я добилась, чтобы они обслуживали нас и обеспечивали всем необходимым. Мы будем на положении владельцев». «Я не согласен!» — заорал мрак Лутон, выхватив пистолет. Однако выстрелить он не решался». Алла, Век и Лада Луа наступали на него, нега держалась позади. Мрак Лутон нехотя поднялся и, размахивая пистолетом, стал отступать. Так все они вышли в коридор. Мрак Лутон, злобный и растерянный, пятился к двери своего кабинета, а две фаэтессы теснили его. Нега Лутон робко замыкал ошествие. «Я еще рассчитаюсь с вами. Я уступаю из милосердия паршивого круглоголового выпущу вам только за тем, чтобы он занялся грязной работой. Но я не слагаю себя данной мне власти. Этого вы не заставите меня сделать. Мы поговорим с тобой, мрак Лутон, завтра. А сегодня ты все хорошо обдумаешь в своем кабинете. Но я не успел пообедать». Пусть мне принесут оставшееся блюдо сюда. Мы отложим твой обед до завтра. На голодный желудок думается лучше. Возможно, мы еще немного убавим кислорода, поступающего в твой кабинет. Но не сразу. Потому что пока мозговые клетки должны у тебя работать нормально, чтобы ты мог смириться. «Ты не фаэтессаловек, а чудовище!» «Мой муж, которого ты убил...» Не согласился бы с тобой, мрак, Лутон. Я никого не убивал. Я верой и правдой служил диктатору и выполнял его указания. У меня был его тайный приказ на случай начала войны распада. Я ни в чем не виноват. Я могу показать табличку с письменами. Это когда мы будем тебя судить, а пока ты просто не зложен. Алла Век открыла кабинет начальника и выпустила оттуда недоумевающего брата Луо. Мрак Лутон с деловым видом, как ни в чем не бывало, вошел к себе и с достоинством уселся за стол, делая вид, что принимается за неотложные дела. Алла Век заперла снаружи дверь и пригласила брата Луа в общую каюту. «Мы должны выбрать нового начальника базы», — объявила Алла Век. «Зачем?» – запротестовала Него Лутон. «Я помогла вам освободить брата Луа. Надеюсь, он поддержит меня. Я рисковала своим семейным счастьем. Вы, фаэтессы, должны оценить это». «Твой муж преступник, убивший моего мужа ради того, чтобы в нарушение соглашения о мирном космосе затеять войну распада между космическими базами Мара. сфоба тоже послали к нам торпеды распада». Оправдывалась за мрак Лутон его жена. «Мы могли защищаться, но не нападать. И тогда Тиховек остался бы жив». «Ты ослеплена своим горем, Алла Я понимаю тебя сердцем, фаэтессы, но можно ли ныне говорить об одной смерти, когда погибли миллиарды фаэтов? Пойми, мрак Лутон необходим нам, как начальник базы. Нам нужно выжить». Командир корабля Смел Вен подчиниться только его приказу, чтобы прилететь за нами. Разве ты забыла, что Тони Фаэ сообщил нам о смерти Смела Вена? Кроме того, начальник экспедиции был не он, а Умсад. Гибель Фаэна лишила меня памяти и рассудка. но что же ты тогда надеешься, Алла Век? На в земы. «Они не оставят нас, но для этого мрак Лутон должен быть низложен». Брат Луа смущенно слушал Фаэтесс. «Тогда пусть начальницей базы будет ласковый оловек», — предложила Лада Луа. «Ни за что!» — выкрикнула нега Лутон. «Успокойся, бывшая знатная дама. Я на это не претендую. Начальником базы должен быть тот, кто покажет путь Фаэтам к дальнейшему существованию». «А кто может сделать это, кроме моего мужа-мрака Лутона?» «Ничтожный мрак Лутон способен лишь на угрозы. Он даже убивать теперь не решается, боясь за свой толстый живот. Он только мразь, а не вождь будущих Мариан». «Мариан?» «Да, Мариан, то есть тех фаэтов, которые будут жить на Маре в глубинных городах, запроектированных братом Луа». «Не хочешь ли ты сказать, что начальником базы должен стать круглоголовый?» — возмутила Снега Лутон. «Какое счастье, что супруги Лутон не смогут оставить на Маре потомков!» — с нескрываемым презрением сказала Алавек. «Уж не думаешь ли ты, Алавек, оставить потомство? С чьей помощью?» «Замолчи, злобная ящерица! Я потеряла троих детей и мужа, а ты потеряла только свою совесть!» «Я не согласна, чтобы мрака Лутона кто-либо заменял на его посту. Тогда ты отправишься к своему супругу, чтобы обдумать положение вместе с ним. Я не кончила обедать!» «Ты окончишь свою трапезу вместе с супругом завтра, если вы оба одумаетесь. Это насилие?» «Брат Луа», — обратилась к освобожденному Фаэтуала Век, — «мы избираем тебя начальником базы. Мы сейчас же установим связь с обитателями, фоба узнаем, как поступили они. Все вместе мы будем умолять поиск прилететь за нами». «Уэск сможет только спустить нас всех на поверхность Мара», сказал брат Луа. «Я возьму на себя всю заботу и ответственность. Раса фаэтов и их цивилизация должны быть сохранены. У меня давно готовы проекты сооружений, которые общими усилиями всех оставшихся в живых фаэтов можно будет осуществить». Маленький фаэт торжественно стоял перед фаэтессами, принимая на себя новую миссию. Подумав, он добавил, «Однако все будет зависеть от того, согласятся ли Фаэты поиска, оставить щедрую и цветущую зему, чтобы лететь для новых тяжелых испытаний нам на выручку». «Я буду умолять их!» — воскликнула Алла «Никто не поступит со своим счастьем!» — сказала Нега Лутен. «Брату Ло бессмысленно быть начальником. Никто не прилетит на базу, никто не переправит нас на поверхность Мара». «Не у всех же там такие же мягкие сердца, как у ласковой сестры здоровья», — сказала Лада Луа. Нега Лутен поперхнулась от изумления. «Как осмеливается так говорить о ней, эта ничтожная круглоголовая!» Но тут же спохватилась. Лада ведь теперь жена нового начальника базы, и Нега Лутен сдержалась. «Я лишь тревожусь о всех нас!» Наконец, как бы оправдываясь сквозь зубы, процедила она. «Наступает время сеанса электромагнитной связи», — объявила Алавек. И она вышла из общей каюты, направляясь в обсерваторию. Усевшись за пульт, она увидела перед собой серебристую пулю с коричневыми острыми усиками. Фаэтесса годливо взяла ее пальцами за тупую часть и выбросила в люк отходов, откуда она попадет в космос. Зажглась сигнальная лампочка вызова. «Бедный Тони Фае! Он думает, что в последний раз в жизни вызывает Дэйма!» Вслух сказала Алла Век, хотя около нее не было никого. В обсерваторию вошел брат Луа и объявил, Мрак Лутон сейчас сообщил по каналу внутренней связи, что он согласен обменять свой пост начальника базы на обед, который не успел доесть. «Даже его собственный ненасытный живот против него!» отозвалась Алла Век. «Как новому начальнику мне придется принять участие в сеансе электромагнитной связи с Земой, с фаэтами поиска». «Но позвольте мне, брат Луан, начать сеанс связи. Я постараюсь найти слова убеждения». «Первое слово твое!» согласился новый начальник. Сигнальная лампочка на пульте замигала. Алла Век включила аппаратуру связи.